От барабанщика, которому по приказанию Денисова дали водки, баранина, и которого Денисов велел одеть в русский кафтан с тем, чтобы, не отсылая с пленными, оставить его при партии, внимание Пети было отвлечено приездом Долохова. Петя в армии слышал много рассказов про необычайную храбрость и жестокость Долохова с французами. И потому, с тех пор, как Долохов вошел в избу, Петя, не спуская глаз, смотрел на него и все больше подбадривался, подергивая поднятую головой с тем, чтобы не быть недостойным даже и такого общества, как Долохов. Наружность Долохова странно поразила Петю своей простотой. Денисов одевался в чекмень, носил бороду и на груди образ Николая Чудотворца и в манере говорить во всех приемах выказывал особенность своего положения. Долохов же, напротив, прежде в Москве носивший персидский костюм, теперь имел вид самого чопорного гвардейского офицера. Лицо его было чисто выбрито, одет он был в гвардейский ваточный сюртук, с Георгием в петлице и в прямо надетой простой фуражке. Он снял в углу мокрую бурку и, подойдя к Денисову, нездоровый из ни с кем, тотчас же стал расспрашивать о деле. Денисов рассказал ему про замыслы, которые имели на их транспорт большие отряды, и про присылку Пети, и про то, как он отвечал обоим генералам. Потом Денисов рассказал про все, что он знал о положении французского отряда. «Это так. Но надо знать, какие и сколько войск», — сказал Долохов. «Надо будет съездить. Не зная верно, сколько их, пускаться в дело нельзя. Я люблю аккуратно дело делать». «Вот не хочет ли кто из господ съездить со мной в их лагерь? У меня и мундир с собою. Я, я, я поеду с вами!» — вскрикнул Петя. «Совсем тебе не нужно ездить», — сказал Денисов, обращаясь к Долохову. «А уж его я ни за что не отпущу». «Вот прекрасно!» — вскрикнул Петя. «А чего же мне не ехать?» «Да от того, что незачем!» Ну уж вы меня извините, потому что, потому что я поеду, вот и все. Вы возьмете меня, обратился он к Долохову. чего ж? Рассеянно отвечал Долохов, вглядываясь в лицо французского барабанщика. Давно у тебя молодчик этот, спросил он у Денисова. Нынче взяли. Да ничего не знает. Я оставил его при себе. Ну, а остальных ты куда деваешь, сказал Долохов. «Как куда? Отсылаю под расписки!» Вдруг покраснев, вскрикнул Денисов. «И смело скажу, что на моей совести нет ни одного человека. Разве тебе трудно отсылать тридцать 30 ли, триста ли человек под конвоем в город, чем марать? я прямо скажу, честь солдата?» — Вот молоденькому графчику в шестнадцать лет говорить эти любезности прилично, — с холодной усмешкой сказал Долохов. — А тебе-то уж это оставить пора. — Что ж, я ничего не говорю, я только говорю, что я непременно поеду с вами, — робко сказал Петя. — А нам с тобой пора, брат, бросить эти любезности, — продолжал Долохов, как будто он находил особенное удовольствие, — говорить об этом предмете, раздражавшем Денисова. — Ну, этого ты зачем взял к себе? — сказал он, покачивая головой. — Зачем? Что, тебе его жалко? — Ведь мы знаем эти твои расписки. Ты пошлешь их сто человек, а придут тридцать, помрут с голоду или побьют. Так не все ли равно их и не брать? И Саул, щуря светлые глаза, одобрительно кивал головой. Это все равно. Тут рассуждать нечего. Я на свою душу взять не хочу. Ты говоришь, помрут? Ну, хорошо. Только бы не от меня. Долохов засмеялся. Кто же им не велел меня двадцать раз поймать? А ведь поймают меня и тебя с твоим рыцарством все равно на синку. Он помолчал. Однако надо дело делать. «Послать моего казака с вьюком. У меня два французских мундира». «Что ж, едем со мной?» — спросил он у Пети. «Я? Да-да, непременно!» Покраснев почти до слез, вскрикнул Петя, взглядывая на Денисова. Опять в то время, как Долохов заспорил с Денисовым о том, что надо делать с пленными, Петя почувствовал неловкость и торопливость но опять не успел понять хорошенько того, о чем они говорили. «Ежели так думают большие, известные, стал быть, так надо, стал быть, это хорошо, — думал он, а главное, надо, чтобы Денисов не смел думать, что я послушаюсь его, что он может мной командовать. Непременно поеду с Долоховым во французский лагерь. Он может, и я могу». На все убеждения Денисова не ездить. Петя отвечал, что он тоже привык все делать аккуратно, а не на обум Лазаря, и что он об опасности себе никогда не думает. Потому что, согласитесь сами, если не знать верно, сколько там от этого зависит жизнь, может быть, сотен, а тут мы одни. И потом мне «Очень этого хочется, и непременно, непременно поеду. Вы уж меня не удержите», — говорил он, — «только хуже будет».